а «Авдоша, а ты мне ничего сказать не хочешь?» После возвращения спасенного от погрома Шишелова я долго подкарауливала ее, глядя в окошко. Заходить к ним в избу бесполезно. Или Леся выйдет недремлющим стражем навстречу, или вовсе никого не будет дома. Где ей болтаются целыми днями эти гулькины? Но вот вижу. Вышла она из двери с ведром, за водой к роднику пошла. Я тут как тут. Как выскочу, как выпрыгну на свое крылечко, и тоже с ведром, и рядом пошла. Так что сказать-то? Смотрит на меня своими голубыми глазищами сама невинность. Ну, про военную технику, цыганский табор вдруг явившуюся. А что, туда военные приехали? Совершенно искреннее удивление во взоре. Откуда? Здесь гарнизонов нету. А зачем приехали-то? Улыбается. Я не я, и лошадь не моя. Цыгане, кстати, технику видели, а Авдошу нет. А они ж потом обсуждали, чего, как. Никто так и не понял, откуда приехали вояки, куда потом мужиков погнали. Проверять след никто не пошел. Спиридон не пустил. Может, потому что они пони смотрели а я с чердака. Другой угол зрения или еще чего. А только Авдошу, за которой бежало семеро кошек, я одна видела. Даже заикаться об этом в шишел мышелове не стало. «Ну его!» «Да, видела я тебя там, Авдоша. Как ты танчиком притворялась, а кошки автобусами. Мужики-то со страху спятивши, сейчас их в изолятор запрут. Даже не заметили, что автобусы сами по себе ехали, без водителей. Прокол у тебя, госпожа ведьма. И военных машин таких не бывает. Она больше на детский рисунок похожа была, вся пулеметами, как дикобраз иглами утыкана. Так штукались уж!» Перестала улыбаться. Видно, что забеспокоилась. Сказала кому. «Ага, бегаю, всех за руки хватаю. Кошки, кошки там!» Кричу и в глаза заглядываю, верят ли. Чтоб меня тоже в какой-нибудь изолятор понадежнее заперли, да не на четырнадцать дней. Ладно. Авдоша поставила наполненное водой ведро на землю. «Набирай воду, Танька, расскажу тебе». Мы уселись на поваленный возле родника ствол, толстый, черный, холодный. Я край куртица натянув под зад пристроила. Да рассказывать-то особо нечего. Мое наследство от зоны Чернобыльской. У Леськи предвидение, а у меня это, картинки в воздухе рисовать. Сначала не особо получалось. Знаешь, оказывается, недостаточно дар получить. Надо еще с ним освоиться, притереться а потом выращивать его потихонечку, как растение. Вон девочки наши, чтоб со своими видениями освоиться, не меньше двух лет понадобилось. А то вскочит среди ночи, глаза по шесть копеек, плачет, кричит, змея, Леночка умрет, Леночка завтра умрет. Какая Леночка? Где? Эту Леночку змея укусить должна. Ни помочь, ни предупредить невозможно. Одно расстройство. «Пока научилась только то, что с нами связано видеть, отключаться от всего мира остального, я говорю, два года прошло. Это еще она у нас всегда способная была, отличница, книги читала с самого детства, умненькая девочка. А я никогда в жизни рисовать не умела. Самого простого яблока, например, нарисовать не могла. Ну, не дано. Знаешь, какие у меня по первости крокодилы выходили?» «Ты, если б видела, нынче б сказала, что машина получилась высший сорт, как живая. Вон, смотри!» Она махнула рукой в сторону заснеженного леса. Из-за дерева вышел волк. Настоящий. Большущий. Серый. Полено хвоста зажата между задних лап. Волк поводил башкой туда-сюда и затрусил к нам. За ним потянулась дорожка следов. «Ух ты! Ай да вдоша Еще смотри. Она встала, подняла руки над головой, опустила их через стороны, словно обводя себя кругом. Вместо Авдоши рядом со мной стояла волчица. Тоже настоящая, живая. Она повернула голову ко мне и щелкнула зубами. Острыми, белыми, волчьими зубами. Понюхала снег и потрусила навстречу волку. Тот остановился. Ноздри его раздувались, ловили запахи, Считывали из воздуха информацию. Хвост его качнулся, как-то несмело, неуверенно, что ли. Волчица подошла к нему вплотную и зарычала. Волк присел задницей, опять поджав хвост. Потом быстро развернулся и со всех лап рванул обратно в лес. Волчица вернулась, на ходу превращаясь во вдошу. Очень похоже на кроссфейт-видео. Одно изображение сквозь другое. Здорово! Супер! Прямо кино! Я чуть в ладоши не захлопала. Прямо колдовство! А как ты двоих одновременно вела? А волка ты на кого наложила? Вот автобус на кошек, а волка на кого? Да нет, волка я не рисовала, он сам пришел. Как сам? Он что, настоящий? Ну да, обычный волк. Не может такого быть. Врет, поди, пугает меня. Придет серенький волчок, сакральный зверь, утащит тебя, Танька, под ракитовый кусток в адскую бездну. «Врёшь ты всё в душе. Это ты мне картинку показываешь, а животное таким фокусом не проведёшь. Во-первых, он вряд ли то же самое видит, а во-вторых, у него нос есть, он чует. Он бы тебя распознал и съел бы». Она взяла своё ведро, типа «пошли уж хорош рассиживать». Я подхватила своё и пошла за ней. Но уняться не могла. но врёшь же, скажи!» «Вру, вру. Конечно, не обманешь зверя конечно он не настоящий конечно это картинка была И так она это сказала что я ей опять не поверила сначала не поверила что волк настоящий теперь не поверила, что не настоящий а если в сам делешный волк видел перед собой в сам делешную овдушу чего он тогда бежал панически невысокая худенькая тетка в ватничке а он глянул и убежал вспомнил что утюг в нареза был выключить Вот общайся с ними, с гулькиными-разгулькиными, мутозоидами лесными. Чем больше ответов, тем больше непоняток. С тем же успехом я кошку свою могу расспрашивать. Почему совдоши пошла? Зачем к этому балагану пристроилась? И главное, как ты вообще из избы выбралась? Я ж тебя вроде закрыла. Соседи выпустили? Что, других кошек не осталось? Я так понимаю, вадьке только свистнуть, к нему и кошки сбегутся, и кто хочешь, хоть те же волки. Между прочим, когда я с поля боя домой вернулась, киселина моя была на месте, валялась себе на диване, в гнезде из одеял, как ни в чем не бывало. Изба за сутки, что меня не было, повыстудилась. На улице день ото дня все холоднее, вон даже озера льдом схватились. Я печку протапливаю, а сама с кошкой разговариваю. Спрашиваю ее, чего, мол, на ресталище поперлась. Она смотрит на меня с довольным прищуром и урчит, как холодильник зил. К вечеру ветер поднялся. Да какой ветер! Буря настоящая! За окном даже не вой, грохот, как на океанском берегу. Будто там не лес, будто там в черноте за оконной шторм беснуется. Будто я не в избе, а в утлом кораблике, что несется неизвестно куда и зачем сквозь сбитое гигантским венчиком плотное темное нечто. Фух! Ударится с размаху об стену домика моего. И все задрожит мелкой дрожью. Стол, миски на полочке, кресло под моим задом. Страшноватенько. Кажется, что хилая моя избенка того и гляди сложится карточным домиком. И мы с кисельной самой середки окажемся. Пока совсем не стемнело, смотрела я в окошко, как вертится там снеговой вихрь, как трясут в испуге яблони воздетыми своими корявыми руками. Спать ли с кошкой в обнимку. Так спокойнее. Утром снегу было чуть не под окно. Мы с на крыльцо выскочили, а там такое... Покрывало. Девственно чистое, как фата средневековой невесты. Кошка нос опустила, нюхнула, лапкой потрогала и шагнула прямо на эту священную, чуть подсиненную небом белизну. И провалилась, только ушки из ямки торчат. Испугалась, прыгнула и опять болтых по уши. И очумев, давай скакать белкой. Прыг-прыг, и каждый раз головой в снег уходит. Я на крылечке стою, ржу не могу. Кричу ей. «Куда ты, окаянная? Сюда давай, взад скачи!» Но она разве же слышит? Так до сарайки и доскакала, там на поленницу забралась, отряхнулась, как ньюф из воды вышедшей. Снежинки во все стороны полетели. Я с утра собиралась до магазина доехать. Как город на карантин закрыли, у нас тут на всю округу один сельмак остался. На шоссе. Товары в дорогу называется. Это надо до Синюхина, там на трассу и направо в сторону перепоя в 20 км. И аккурат, где на деревню поворот, на взгорке магазинчик маленький под зеленой крышей. Выбор там, правда, невеликий. Из фруктов, овощей только картошка. Еще консервы рыбные трех видов. Тушенка, печенье и пиво с водкой. Самые ходовые на трассе товары. А что еще в дорогу нужно? Ну и хлеб. Их избыто немного. Туалетная бумага самая дешевая, ведра разноцветные, как воздушные шары, веники до да совки. И с каждым разом, как я туда приезжаю, ассортимент неуклонно сужается. Уже половина полок пустая стоит. Еще чуть-чуть и будет, как на старых фотографиях, когда за спиной продавщицы пирамидки из одинаковых консервных банок с надписью «Камчатские крабы». Ну, что есть, и на том спасибо. Я как раз собиралась картошкой затариться, хлебом и еще чем-нибудь. Хоть рыбой, хоть тушенкой. У меня закрома поистощились. Потом до заправки метнуться, залиться по верхнюю рисочку, а то полбака осталось. Хочешь ехать, берила худро лопату в руки, тачку откапывай. Вот она, из сугробы едва виднеется. Я часа два плясала танец с двумя веерами, в смысле машину из снежного плена высвобождала. И вот, когда я уже щеткой ей морду начистила, с лобового стекла налить соскребла, на, на крылечко гулькиновой избы дед выставился. В шлепанцах на босу ногу, в штанцах и тельнике. Тепло у них, видать, вечно не избе. Может, они не мерзнут совсем? Как там? У меня лохматость повысилась, я теперь на снегу спать могу. Потоптавшись на месте, в тапочках снег не полез, дед гаркнул мне. «Чё, Танька, на выход намылилась? Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей. Не езди никуда!» «Нормальные дела. А теперь-то что? Я уж привыкла верить им на слово. Если говорят, значит, Леся насмотрела чего-то». «Это почему ещё?» — ору ему в ответ. «Так закрыли район пота. Не функционирует больше. И заправка тоже алис капут. Незачем народу по дорогам мытариться. Заразу разносить!» Поэтому и бензин не продают кому попало. Теперь только жизнеобеспечивателям положено. Такое предписание. Я оторопела. А харчица-то как? Да как, отвечает. перепоева автолавка приезжает по четвергам. Можешь туда завтра метнуться. Восемь километров всего. До протоки доедешь, а там пешком. И не стонать, а лучше на лыжах. Тьфу, задница. Сходила за хлебушком. Проверять дедовые слова я не стала. Зачем бы он стал мне врать? Только вот раньше Бородёнку свою из избы высунуть не мог? До того, как я своё ведро из-под снега выкопала. Я два часа корячилась, а теперь что? Теперь машину опять снег занесёт. Не пропадать же работе зря. Тем более, если завтра к автолавке ехать. Надо как-то сподобиться, свою железяку от последующих заносов спрятать. Куда? Я походила по деревне. Походила, слово, наверное, скорее попрыгала в маленьких заколенниках из сугробов в сугроб. И нашла решение. Вот она стоит возле того сруба, что на вовсе крыши лишился. Не знаю, для чего это сооружение было построено. Думала, хлев был или сарай, думала, пока вокруг не обошла. Раньше-то кругами ходить без надобности было. Дощатый бок только и видела. А тут приспичило, а пошла. А у этого, не зная чего, четвертой стены нет. То есть раньше она, несомненно, была. Это заметно, и ее остатки выперлись наружу. Будто там внутри что-то взорвалось в одну сторону, и стенку разорвало и вышибло. Ну вот как у коробки один бок разорвать, если аккуратно лень и хочется быстрее вытащить содержимое? Я прикинула, машина в дыру проедет. Надо только подразобрать завал. Подразбирала завал я долго. Но пока не доделала, пока не прочистила проход, пока не загнала этот импровизированный гараж машину, не унилась. И только окинув взглядом дело рук своих, и решив, что это хорошо, пошла домой обедать. Или ужинать, так было точнее. Готовить сил уже не оставалось. Вчерашнюю картошку, вареную прямо из кастрюльки, полопала. Сайра из банки заев, и хватит. Теперь чай себе заварю. Чай — это святое. Сначала я на печке воду кипятила, эмалированный, с чуть покоцанной розочкой на подкопченном боку, чайничек целый день стоял на плите, сохраняя тепло. Потом мне дед старинный электрочайник притащил. Подобные, наверное, только в музеях советского быта остались, если, конечно, музеи такие существуют. Он алюминиевый, приземистый, в мелкий горизонтальный рубчик. И провод, естественно, без штепселя. Торшер от аккумулятора отсоедини, чайник прикрути. Вторую банку мне дед не принес.